Глава четырнадцатая Сидя на поваленном дереве в глубине студенческого парка, я уже в сотый раз пыталась пересчитать и распределить собственную наличность, но постоянно сбивалась. Очень отвлекали периодические попытки Розалинды связаться со мной по фанапу и собственные неприятные мысли. И все же, заставив себя сосредоточиться, я снова попробовала поделить оставшиеся деньги так, чтобы протянуть в столице как можно дольше. Ведь даже если сразу найду работу, мне все равно придется чем-то платить за жилье, да и на еду тратиться. Еще, конечно, был вариант купить билет на поезд, мне как раз хватало, но я не желала возвращаться обратно. Да и куда? К родителям не пойду, профессор меня тоже не ждет. Всевидящий, но как же не хотелось покидать академию. За месяц я успела привыкнуть и к учебе, и к студентам, и к такой интересной жизни. Кто же знал, что все так обернется? Нет, я не сдалась сразу. Наоборот. Высказав все Бралдону, пошла на факультет защиты, добилась встречи с самим деканом, попросила взять меня, согласилась сдать любые экзамены и отказалась от стипендии. Тот задал мне несколько вопросов по основам защитной магии, на которые я легко и развернуто ответила. А когда стало ясно, что иных оснований не принимать меня у него нет, он сказал мне правду. «Оказалось, что все дело в том, что я измененная, а значит, этакий кот в мешке». Никто из глав факультетов не желал связываться с такой своеобразной студенткой, и их не волновал ни мой уровень магии, ни мои знания. Декан защитников предположил, что меня могут взять к теоретикам, но и там повторилась та же история. Я ходила и к природникам, и к боевикам, и к руководителям всех остальных факультетов, и ни один из деканов не желал видеть меня среди своих учеников. Тогда, дойдя до отчаяния, я отправилась прямиком к ректору. К сожалению, его не оказалось на месте. Зато его секретарь, услышав о моей проблеме, перенаправила меня к заместителю по учебной работе, коим оказалась уже знакомая мне рыжеволосая женщина из приемной комиссии, профессор Делия Фирт. Вот только и там мне не помогли. «Ну а чего ты ожидала?» — спросила женщина, глядя мне в глаза. «Для каждого из деканов его факультет — как родная семья, а такие, как ты, никому из них не нужны». Слышать это было откровенно обидно, Но я все равно старалась держаться гордо, хотя в горле давно стоял ком. Но профессор Чендж...» — начала было я. Думаю, Виллис тоже просто не знал, куда деть такую уникальную девушку. Ты же его эксперимент. Вот он и попытался пристроить тебя к нам. «Дайте мне хотя бы один шанс!» — выпалила уже не в силах сдерживаться. «Уверена, у меня получится. Я стану лучшей на любом факультете. Поверьте, прошу!» Она посмотрела на меня с сочувствием, но в ответ только покачала головой. «Единственное, чем могу помочь, — это сообщить деканам, что не против твоего обучения», — проговорила профессор Фирт. «Но вряд ли это как-то повлияет на их решение». Она поднялась из-за стола и протянула мне стакан воды. Я приняла тот дрожащими руками, но так и не смогла сделать ни глотка. Это только усугубило и без того жуткое состояние. «Иди к себе», — сказала женщина. Официальные списки распределения по факультетам появятся только завтра. А сегодня вечером состоится совет деканов. Там мы и обсудим твою ситуацию. Но ты все равно не особенно надейся на положительный результат. К тому времени я уже окончательно осознала, что надеяться не на что. Похоже, вот и закончилась моя учеба в столичной академии магии. Но, по крайней мере, я сделала все возможное, чтобы остаться. Училась прилежно, выполняла все задания, следовала уставу, даже обладала довольно сильным даром. Но для всех оказалось важнее, как я этот самый дар получила. Обидно. Ну что ж поделать. Не в первый раз меня сама жизнь вот так окунает носом в самую грязь. Раньше как-то справлялась. Справлюсь и теперь. Смогу. Не сдамся. У меня просто нет на это права. Денег, конечно, было немного, но зато у меня имелся подаренный Розалиндой фонап. «Его ведь можно продать, а на вырученные средства снять комнату, припеваючи жить в ней и параллельно искать работу. Я могла бы наняться няней или горничной, или официанткой. Не пропаду». Фонап снова известил об очередном вызове от Рози, но я снова не стала отвечать. Сейчас у меня не было желания никого видеть или с кем-то говорить. Не хотелось чужой жалости. Потому уже несколько часов я просто сидела на поваленном бревне в дальней части парка и пыталась придумать, как жить дальше и, может, так и пробыла бы здесь до самого отбоя, но у меня во рту с самого завтрака не было ни крошки, а желудок уже начал болезненно сжиматься от голода. Потому я все же решила отправиться на ужин, там-то меня и поймала Лола. «Ты где целый день пропадаешь?» спросила она, присаживаясь напротив меня за столик. «Кстати, тебя эту сумасшедшая пигалица искала, три раза заходила. Даже оставила мне номер для связи, чтобы я сообщила ей, если ты объявишься. А ты что такая кислая? Вы поругались?» Нет, я бы пыталась изобразить улыбку. Все хорошо, просто я была занята, свяжусь с ней позже. Но Лола явно видела, что со мной далеко не все в порядке, да и предательские конечности снова меня выдали. У тебя руки дрожат, сказала внимательная соседка. Значит, ты нервничаешь, я давно заметила у тебя эту особенность. Предательские конечности, буркнула в ответ. Всегда выдавали меня, когда переживала или пыталась соврать. Кто-то краснеет, кто-то заикается, у кого-то бегает взгляд, а у меня вот трясутся руки. Так что случилось? Лола отодвинула в сторону свой поднос с едой и уставилась на меня в ожидании ответа. Ничего хорошего, выдала я, сдавшись. Завтра покидаю академию, меня уже почти отчислили. Тебя? Но за что? У тебя же лучшие показатели успеваемости среди всех первокурсников, возмутилась она. И дар на очень высоком уровне. «Да главы факультетов должны драться за то, чтобы заполучить такую ученицу!» «Но не дерутся», — проговорила, вздохнув. «Все дело в моем даре, точнее, в способе его получения. Никто из них не желает связываться с измененной». «Вот гады!» — рявкнула Лола и так шибанула ладонью по столу, что на ее голове задорно подскочили рыжие кудряшки. Она еще долго причитала, тихо возмущалась в столовой, потом на пути к общежитию... Правда, в комнате прямая говорить на эту тему не стало И впервые я была рада, что с нами живет это бледное существо. Мы в последнее время почти перестали обращать на нее внимание. Она не желала контактировать с нами, потому неудивительно, что мы начали воспринимать ее как предмет мебели. Майя часто отлучалась куда-то по выходным, иногда не приходила ночевать. Но когда находилась в комнате, постоянно что-то сосредоточенно читала, писала или искала в паутине. Казалось, она погружена в учебу с головой. Потому я была искренне удивлена, когда узнала, что с успеваемостью у нее проблемы. И давно хотела спросить, чем же тогда она таким важным все время занимается, но все забывала. Сейчас же мне стало все равно, ведь уже утром я оставлю в прошлом и эту комнату, и эту академию. И, скорее всего, мы с соседками больше никогда не встретимся. С Розей я связываться не стала. Решила рассказать ей обо всем завтра, когда все будет кончено. После отбоя долго стояла под струями воды в душевой, будто бы пытаясь смыть себя всю грязь этого длинного неприятного дня. Увы, душа не тело, ее так просто не отмоешь, как ни старайся. И все же, несмотря на собственную апатию, я старалась убедить себя, что все обязательно наладится. Вот выйду завтра за ворота и сразу найду прекрасную работу, да хоть горничной. Буду трудиться в богатом доме и однажды встречу там прекрасного молодого мужчину, доброго и внимательного. Только, главное, не аристократа. «Спасибо, мне с головой хватило общения с представителями высшего общества. Он полюбит меня с первого взгляда, и я, конечно, тоже влюблюсь в него без памяти. Мы поженимся, будем жить в большом доме». Эх, мечтать не вредно. Но для меня эти мечты что-то вроде сказки, которая никогда не станет реальностью. Подобные истории, увы, не про таких, как я. Об измененных девочках даже в сказках не пишут, потому что никаким принцам они и даром не сдались». Когда я влезла в кровать, обе соседки уже спали, мне же было не до сна. Активировав под одеялом самый маленький экран фонапа, я нашла в паутине страницу объявлений. Следовало подобрать себе жилье, ведь уже завтра мне банально будет негде ночевать. Но не успела до конца задать запрос, как на экране появился значок пришедшего сообщения. Жду на том же месте, что и в прошлый раз. Значилось в тексте от пользователя, которого я записала «Черный маг». «Жди, сколько влезет», — набрала я в ответ. «У меня есть дела поважнее, чем сомнительные встречи среди ночи». «А не боишься упустить свой последний шанс, а? Дерзко измененная», — тут же написал Брэлден. «И почти сразу это послание дополнилось следующим. У тебя пять минут, потом можешь считать себя отчисленной». Стоило мне прочитать последнюю фразу, и я мигом поднялась с постели и ринулась в коридор. Даже халат с тапочками надеть забыла. Да и о каком халате может идти речь, если этот заносчивый лордик намекнул, будто я еще могу остаться в академии. Тут уж стало не до гордости и недавнешнего вида. И плевать, что у меня сорочка вся в заплатках, а по длине едва прикрывает попу. Уверена, таких как Брэлдон Левитт вряд ли может заинтересовать вид моих голых ног. Не сомневаюсь, что он во мне и девушку-то не видит. Я для него всего лишь измененная, посмевшая испортить его безупречную репутацию. Не знаю, зачем он пришел сюда среди ночи, но страшно мне не было разве может мое положение стать хуже чем сейчас ах сомневаюсь но если он на самом деле знает для меня способ избежать отчисления то я я да обниму его как родного и неважно что ему это вряд ли понравится